Роман Филли Тон, XVIII-XIX веков и современный телесериал. Сейчас почти все смотрят телесериалы. Более того, некоторые из них стали уже фактом общественной жизни. Например, в соответствии с одним из опросов, кого хотели бы вернуть к жизни американцы, если бы у них была такая возможность, победила кандидатура Неда Старка, героя «Игры престолов», которая обошла по количеству проголосовавших за и Джона Кеннеди, и Элвиса Пресли. Выдуманный персонаж оставил далеко позади реальные исторические лица. Она же взгляд этот факт заслуживает особого внимания. Мы постоянно говорим о так называемой постмодернистской парадигме мышления, о власти симулякров и так далее. И вот вам эта власть в самом её реальном воплощении. Но почему же выдуманный персонаж обладает такой властью над сознанием наших современников? Это только явление нашего времени или нечто подобное уже случалось в истории? Если обратиться к теории насферы Иртийер де Шарден, Вернадский, Чежевский, Гумелёв и другие, то нам приходит лишь одно оправдание такому перегибу в стороны симулякра в нашем современном сознании. Например, Чежевский в своей книге Земля в объятиях солнца пишет о возможных массовых психических заболеваниях, выражающихся немотивированным павальным увлечением некими идеями, причём эти массовые увлечения совпадают с так называемыми вспышками на солнце. Чежевский «Космический пульс жизни», «Земля в объятиях Солнца», «Гелиотараксия», «Мысль», «1995». В главе «Психические эпидемии и циклическая деятельность Солнца» исследователь анализирует, в частности, повальное увлечение англичан в XVIII веке романами Ричардсона. Это увлечение доходило до уровня какого-то массового помешательства. Отметим, что не только англичане были увлечены творчеством этого билетриста. Его популярность была повсеместной –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 Она вздыхала о другом, который сердцем и умом ей нравился гораздо более. Сеи Грандисон был славный франт, игрок и гвардейский сержант. Известен факт, что когда Ричардсон дописывал последние главы Клариссы Гэрлоу, то к нему сам король посылал нарочного с просьбой не убивать бедную героиню. Какое воздействие оказывала эта книга на всех подданных королевства, что смерть выдуманного персонажа могла пагубно сказаться на душевном состоянии целой нации. Но что из себя представляют романы Ричардсона, и при чем здесь наше современное повальное увлечение сериалами? Дело в том, что Ричардсон в истории не только английской литературы, но и литературы мировой занимает совершенно особое место. Сэмюэл Ричардсон, английский Сэмюэл Ричардсон, 19 августа 1689, Дербишир, 4 июля 1761, Парсонс Гринн. Английский писатель, родоначальник чувствительной литературы XVIII и начала XIX веков. Известность ему принесли его три пистолярных романа: Помела или награждённая добродетель 1740 г., Кларисса или история молодой леди 1748 г. и История сэр Чарльза Грандисона 1753 г. Приход Ричардсона в большую литературу произошёл совершенно неожиданно, почти случайно. В 1739 году к Ричардсону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 подвергающиеся любовным преследованиям со стороны хозяина. Как расскажет она об этом родителям, что посоветуют они дочери, так зародился первоначальный замысел Помелых. Работа над письмовником скоро отодвинулась на задний план. Письма к Влиським по поводу важнейших обстоятельств, указывающие не столько стиль и формы, которым надо следовать при писании частных писем, но и справедливый и разумный образ мыслей и действий в обычных случаях человеческой жизни. Let Us Write Into and For Particular Friends появились лишь в январе 1741 года, три месяца спустя после выхода знаменитого первого романа Ричардсона «Фамела» или «Вознагражденная добродетель» «Фамела» or «Virtu Rewarded», увидевшего свет в ноябре 1740 года. Это был роман в письмах. Имя автора даже не фигурировало на титульном листе. Как и впоследствии в остальных своих романах, Ричардсон ограничился скромной ролью издателя, якобы подлинно переписыки своих героев, взятых из истории английской литературы, том 1, выпуск 2, издательство Академии Наук СССР, 1945, Бычков. Свои огромные романы Ричардсон издавал маленькими порциями. Сейчас это соответствовало бы отснятым эпизодам. Получалось, что начиная роман, автор мог и не знать, чем всё могло завершиться, а сюжет становился интерактивным. разворачивался перед читателями в режиме реального времени. Отсюда, наверное, и озабоченность английского монарха, который прислал своего нарочного к дому писателя, пытаясь таким образом повлиять на события художественного текста, которые складывались прямо на глазах в соответствии с телевизионным принципом: здесь и сейчас. Напомним, что и пистолярный жанр Ричардсона, затем продолжили такие авторы, как Жан-Жак Руссо, Юлия Элиновое Лойза, шедевр Лодело кло опасные связи. и Флора до Достоевского бедные люди. Список далеко не полный, но достаточно внушительный, если учитывать масштаб личности каждого автора. Отголосок жанра романа в письмах мы наблюдаем также и в самом главном романе всей русской литературы в Евгении Онегине. Два письма от Атяны к Онегину и Онегина к Атяне являются важнейшим элементом во всей композиции этого произведения. А последняя восьмая глава, глава объяснения двух героев По мнению комментаторов, буквально скопировано из последних писем эпистолярного романа Руссо «Юлия» или «Новая Элойза». Лотман – комментарий к Евгению Онегину, Бродский – комментарий к Евгению Онегину, Набоков – комментарий к Евгению Онегину. На наш взгляд, именно эпистолярный роман далекого XVIII века Самуэля Ричардсона, издававшийся по частям или главам, состоящим из нескольких писем, лежит в основе такого явления, как роман «Фильетон», который приобрел особую популярность в европейской литературе с начала XIX века. В свою очередь, именно роман «Фильетон» оказывается очень близким по форме подачи материала к жанру современного телесериала. Роман «Фильетон» — жанровая разновидность крупной литературной формы. Художественное произведение, издаваемое в периодическом печатном издании в течение определенного периода времени в нескольких номерах. Благодаря французским издателям Жульену Луи Жофруа, и Луи Франсуа Бертену, в 1800 году введшим в их парижскую газету «Journal des Debats» рубрику «Фильетон» или «Подвал», в которой публиковалась не попавшая в другие рубрики информация, этот жанр постепенно приобретает широкую популярность. Впервые роман «Фильетон» начали издавать во Франции во второй половине 30-х годов XIX века в ежедневных газетах Эмилия Жерардена «Век и пресса», а также в уже упоминавшемся «Journal des Debats». и ежедневной политической газете «Ле Константинтянель». Начало жанру положили произведения графиня Солсбери Дюма 1836, «Старая дева» де Бальзака 1836, «Мемуары дьявола» Фредерико Сулье 1837. В 1840-х появились «Парижские тайны» и «Вечный жид Сю», «Лондонские тайны» и «Полночная расписка» Поля Феваля, «Три мушкетера» и «Граф Монте-Кристо Дюма», В этой форме печатался роман Анри Мирже «Сцены из жизни богемы» с 1845-го. В 1850-х и позднее так публиковались разбойничьи саги «Пансона де Терай». В России роман «Фильетон» возник в 1840-х и имел популярность до конца XIX века. Яркими представителями жанра, впервые опубликованными в России, следует считать романы Булгарина «Петербургские нетайны». Небывальщина, вроде правды, из записок Петербургского сторожа, 1843. И счастье лучше богатства, с авторству Сполевым, 1845. И Петербург днём и ночью у Ковалевского, 1845. Принято считать, что роман Филитон это жанр бульварной литературы, низкопробная чтиво и не более того. На самом же деле, он непосредственно связан с так называемой большой литературой, и тому есть немало причин. Заметим, что та же проблема большого и малого в искусстве существовала и относительно телесериалов, которые ещё совсем недавно называли не иначе как мыльные оперы. Например, Dallas, Санта-Барбара и другие или бесконечные бразильские подражания, которые буквально обрушились на голову наших зрителей с конца 80-х и начала 90-х. Мыльными эти оперы называли во многом потому, что они транслировались с рекламой косметики, в частности мыла. В ранних сериалах подобного формата Размещалась реклама таких компаний, как Procter Gamble, Colgate-Palmolive и Lever Brothers. Бытовые мыльные оперы начали выходить на радио по будням в дневное время, когда у радиоприёмников были преимущественно домохозяйки. И таким образом реклама мыла была направлена конкретно на женскую аудиторию. Термин "мыльная опера" был придуман в американской прессе в 1930-х годах для обозначения чрезвычайно популярного жанра последовательных драматических программ на радио. На телевидении первой мыльной оперой стал «Фэйрвэй Хилл», запущенный в 1946 году. В отличие от других сериалов, состоящих из структурированных эпизодов, с ограниченным в их рамках сюжетом, у сюжета мыльной оперы почти нет начала и нет конца. Чтобы ход рассказа не останавливался, в мыльной опере постоянно происходит несколько параллельных действий, протяженность которых варьирует, так как авторы должны с новым выпуском придумывать новую цепь событий. Ярким примером такой дурной бесконечности по Гигелю может стать относительно недавний сериал «Остаться в живых» Лост. У этой ленты есть все признаки мыльной оперы, так как события представлены в буквальном смысле без начала и конца. Но как же все-таки может быть связан и роман Филитон, и телесериал с настоящим искусством? Или такая параллель может выглядеть, мягко говоря, притянутой за уши? Если исходить из того, что сериал – это во многом одно из проявлений постмодернистской парадигмы, То в соответствии с этой установкой грань между художественным и нехудожественным просто отсутствует. Философия постмодернизма во многом обязана своим существованием философие жизни Ницше. Настоящий философ по Ницше живёт не философски и не мудро, прежде всего неблагоразумно. Он чувствует бремя и обязанность делать сотню опытов и переживать сотни искушений жизни. Он рискует постоянно и ведёт опасную игру. Ницше по ту сторону добра и зла. В генеалогии и морали Белорусь 1992 страница 114. Крайне редко он воспринимает себя как друга мудрости, гораздо чаще как неприятного глупца или опасный знак вопроса, костью застревающей у других в горле. Неотъемлемое свойство мышления такого философа скептицизм, истолковываемый как наидуховнейшее выражение известной многообразной физиологической особенности, которую в обыденной жизни называют нервной слабостью и болезненностью. Она появляется каждый раз, когда решающим и внезапным образом скрещиваются издревле разоединённые классы или расы. В одном поколении, в крови которого унаследованы различные меры и ценности, всё беспокойность, расстройство, сомнение, попытка. Там же страница 118. Скептик нитши не просто подвергает всё сомнению, он не в состоянии сказать ни только решительное да, но и твёрдое нет, защищается иронией. Отсюда и берёт своё начало так называемая постмодернистская ирония или пастиш. Подлинным иронистом выступает тот, кто осознаёт относительность своего языка и своего дискурса и потому открыт для коммуникации в другом языке и взаимодействия с другим дискурсом, что только и даёт социуму надежду на преодоление жестокости и прорыва к подлинной свободе. В целом, приблизительно к концу второго тысячелетия фигура иронии становится знамением времени. По оценке Артеги и Гассета, очень сомнительно, что современного молодого человека может заинтересовать стихотворения, мазок кисти или звук, которые не несут в себе иронической рефлексии. Артега и Гассет. Дегуманизация искусства. 2008, страница 35. Понидж, окружающий нас мир, — это не что иное, как игра космических сил. И в этой игре важным элементом является именно ирония, потому что человек, находясь в самом центре этой игры неведомых ему сил, не может полагаться только на свой ограниченный разум. Ирония сомнения в стиле Сократовского, я знаю, что я ничего не знаю, позволяет нам расширить своё понимание всего многообразия вселенной. В вселенной науки читаем: мы должны время от времени отдыхать от самих себя и научиться смотреть на себя со стороны, со всех сторон, уметь смеяться над собой и плакать. Мы должны видеть и того героя, и того глупого шута, которые поселились в нашей жажде познания. Ницше. Весёлая наука. Ницше. Э стихотворение. Философская проза. Художественная литература. 1993. Страница 362. В Весёлой науке Ницше указывает на недостаточность только умственных форм познания, призывая привести в действие и чувства, и инстинкты, без чего целые области знания будут оставаться закрытыми. Философы традиционного типа, признающие лишь идеи, напоминают ему спутников Одиссея с заткнутыми ушами. дабы не слышать музыки жизни выманивающей из созданного ими мира они считают будто всякая музыка есть музыка сирен там же страница 512 ницше же полагает что идеи со всей их холодной анимичной призрачностью являются ещё более коварными соблазнительницами чем чувства неприемлемым для них оказывается и позитивизм учёных материалистов сводящих мир к грубой схеме как же так восклицает ницше Ножели мы и впредь позволим низвести всё бытие до уровня бесконечных голых формул. Прежде всего, не следует так оголять бытие, лишая его многообразия. Самой бесконечностью мира предполагает, по Ницше, бесконечное число интерпретаций. Отсюда берёт своё начало принцип деконструктивизма Деррида и других постмодернистов. Фуко, следуя за Ницше, утверждает идею мира как текста. в котором истина может существовать только в рамках определенной языковой грамматики, в рамках определенного дискурса. Барт в своей книге «Мифологии» напрямую связывает рекламу стирального порошка Ома и борьбу кетч с греческой трагедией. Есть люди, полагающие, что кетч – низменный вид спорта. Но кетч – это вообще не спорт, это зрелище, и лицезреть представляемую в нем боль ничуть не более низменно, чем присутствовать при страданиях Арнольфа или Андромахи. Берт мифологии. Академический проект 2008, страница 48. То, что находилось некогда на разных полках человеческих знаний, теперь смешано и принципиально не отличается друг от друга. Деконструктивизм как раз и был направлен на то, чтобы подвергнуть сомнению или иронии ценности классической эпохи. Деконструкция, согласно Деррида, Операция, прибегающаяся к традиционной структуре или архитектуре основных понятий западной онтологии или метафизики. Дерида, письмо японскому другу. Вопросы философии 1992, страница 53. И предполагающая её разложение на части, расслоение, дабы понять, как некий ансамбль был аконструирован, реконструировать его для этого. Причём, по мнению философа, деконструкция или ворочание и реконструкция производится одновременно. Киримов Деконструкция. Современный философский словарь. Бишкек Екатеринбург. Одиссей. 1996 страница 134. Иными словами, разрушая один смысл, принятый как абсолютная истина в традиционной культуре, мы созидаем другой. И главным принципом, главным критерием здесь будет лишь наша личная интерпретация, наше собственное прочтение на основе так называемой постмодернистской чувствительности. Исходя из общей концепции кризиса рациональности, постмодернисты приходят к убеждению, что наиболее адекватное постижение действительности доступно не естественным и точным наукам или традиционной философии, опирающейся на систематически формализованный понятийный аппарат логики с её строгими законами взаимоотношений посылок и следствий, а интуитивному, поэтическому мышлению с его ассоциативностью, образностью, метафоричностью и мгновенными откровениями. Когда Барт в своей программной статье о смерти автора, по сути дела, заявил о том, что писатель – это тот, кто разворачивает чужие цитаты, то стало ясно, что грань между высоким творчеством и графоманией практически стерлась. Любой текст будет существовать исключительно в читательской интерпретации, в стихии индивидуальной постмодернистской чувствительности. А раз так, то бульварная литература и литература большая, классическая, принципиально мало чем отличаются друг от друга. Поэтому так называемый роман-филион можно проинтерпретировать как высокохудожественное произведение. В силу общих концепций деконструктивизма, критерии истины стали весьма относительными. Отсюда и внимание постмодернистов к так называемым маргинальным явлениям в искусстве, в частности к творчеству Маркиза де Сада, которое благодаря Барту и Фуко стало восприниматься чуть ли не классиком французской словесности века Просвещения. В соответствии с этой общей принципиальной установкой в основу берется субъективное восприятие. Художественный текст становится лишь поводом для создания так называемого метатекста, или, как сказал Борхес, «надо писать уже не романы, а комментарии к ним». Как и творчество Маркиза де Сада, бульварный роман «Фильетон» принадлежит к маргинальной словесности. Но это нахождение за чертой хорошего вкуса оказывается весьма относительным. Все определяется лишь богатством воображения того, кто этот текст воспринимает. С этим тезисом можно поспорить, конечно, но если обратиться к фактам, то станет ясно, что творчество, к примеру, Сю, не прошло незамеченным для таких бесспорных классиков французской литературы, как Бальзак и Гюго. Напомним, что в своем романе «Фильеттоне» и «Парижские тайны» Сю создал образ раскаившегося бандита по кличке Мэтр Доколь или «Школьный учитель». Этот образ бульварной литературы так поразил читательское воображение обоих классиков, что каждый из них взял на вооружение художественную дегадку автора популярного романа. У Бальзака, например, Метердек де Кой превратился в Атрена, в принципиальный персонаж всей человеческой комедии, а у Гюго он вырос до гигантских размеров романтического героя Жана Вальжана. Здесь следует напомнить, что и сам Сю не был оригинален. Его персонаж, который так поразил воображение двух гениев, Это не что иное, как знаменитый Видок, и его скандальные мемуары. В своих мемуарах, кстати сказать, Видок сам называл себя Ватреном, как герой человеческой комедии. Ватрен в переводе с арго означало вепер или кабан. Таким образом подчёркивалась дикая пассионарность этого персонажа. Заметим, что Бойзак даже не стал менять имени, напрямую связывая свой персонаж с прототипом, взятым из низкой бульварной литературы. И опять не всё так просто. Видок и его мемуары а это самый подвал массовой белитристики, самый её низ, что ли. Оригинальная литература, неусыпающая в своей маргинальности знаменитому маркизу. Так вот, этот Видок сумел вдохновить ещё одного гения, по на создание целого жанра классического детектива и образа Дюпона, который стал прототипом знаменитого Шерлока Холмса, Пуаро и Мисс Марпл. А в постмодернистском эталонном романе Эко Имя розы Видок Дюпон Шерлок Холмс обратился в монаха доминиканца Баскервиля. На лицо так называемая интертекстуальность. Считается, что сам термин интертекст, одной из первых ввела в научный оборот Христева в 1967 году, начинавшая свою постструктуралистскую деятельность как исследователь истории и теории русского формализма и работ Бахтина. Первоначально Христева под влиянием идеи Бахтина о литературном тексте как множестве неслиянных голосов формирующих полифоническую структуру, трактовала интертекстуальность в качестве процесса перехода субъекта от одной знаковой системы к другой. Из всего сказанного можно сделать следующий вывод. Вот модернисты лишь смогли сформулировать то, о чём уже догадывались предшествующие теоретики культуры, в частности русская формалистическая школа. Так современный культуролог Ямпольский в монографии, посвящённой проблеме соотношения интертекстуальности и киноязыка, Н. Польский Память России. Интертекстуальность в кинематографе. Рик культура 1993, 463 страница. Отмечает, что теория интертекста вышла из трёх источников: бахтинской концепции полифонизма, работ Тияна о пародии и теории анаграм Соссюра. Но в данном случае нам важно не столько указание на генезис идей, сколько на то, что интертекстуальность, как одно из основных понятий постмодернистской парадигмы, существует не только в литературе, но и в кинематографе. Следовательно, различие на высокие и низкие жанры, как дань нормативной поэтики классицизма, будет условной. Как в большой литературе билетристика будет обогащать великих, так и в кинематографе, или сериалы будут непосредственным образом связаны с авторским кино и арт-хаусом. Все в конечном счете станет определяться лишь интерпретацией. Свободная интерпретация и ляжет в основу процесса смысла образования, а как такового объективного смысла и быть не может, в соответствии с современной парадигмой мышления. Эта доминанта объективного смысла определялась в искусстве идеи подражания Аристотеля, или Мимисиса. Ауэрбах «Мимисис. Изображение действительности в западноевропейской литературе», издательство «Прогресс», 1976. Постмодернизм же, как и предшествующий ему модернизм, Принцип мимесиса отрицает. Ставится под сомнение сам принцип объективности. Ньютоновская картезианская парадигма, лежащая в основе позитивизма, ориентированного на опыт и объективность, на науку и эксперимент, сменяется кризисом рациональности и постмодернистской чувствительностью. В физике это похоже на смену механики Ньютона на квантовую механику Планка или на спор между Эйнштейном и Бором относительно существования объективной действительности, которая по Гейзенбергу Между прочим, это псевдоним главного героя нашумевшего телесериала «Во все тяжкие» – «Breaking Bad». В истории бывают странные сближения. Заменяется теперь принципом неопределенности. Принцип неопределенности, открытый Вернером Гейзенбергом в 1927 году, является одним из краеугольных камней физической квантовой механики. Является следствием принципа корпускулярно-волнового дуализма. Корпускулярно-волновой дуализм квантовой механики – Это научное воплощение двух взаимоисключающих теорий в неконтексте которых нельзя объяснить процессы, происходящие внутри атомного ядра. В некоторых научно-фантастических рассказах устройство для преодоления принципа неопределённости называют компенсатором Гейзенберга. Наиболее известное используется на звездолёте Enterprise из фантастического телесериала Звёздный путь в телепортаторе. Однако неизвестно, что означает преодоление принципа неопределённости. На одной из пресс-конференций продюсер сериала Джена Роденберри спросили: "Как работает компенсатор Гейзенберга?" На что он ответил: "Спасибо, хорошо. В романе "Дюна" Фрэнка Герберта предвидение, понял он, словно луч света, за пределами которого ничего не увидишь. Он определяет точную меру и возможную ошибку. Оказывается, и в его провиденциальных способностях крылось нечто вроде принципа неопределённости Гейзенберга, чтобы увидеть, нужно затратить энергию А истратил энергию, изменив увиденное. Принцип неопределённости часто неправильно понимается или приводится в популярной прессе. Так считают специалисты, в частности, указывается на одну часто встречающуюся формулировку, будто наблюдение о событии изменяет само событие. Вообще говоря, это не имеет отношения к принципу неопределённости. Почти любой линейный оператор изменяет вектор, на котором он действует, то есть почти любое наблюдение изменяет состояние. Но для коммуникативных операторов никаких ограничений на возможный разброс значений нет. Однако можно сколько угодно говорить о том, что популярное толкование принципа Гейзенберга не имеет ничего общего со строгой наукой. Важно в данном случае одно: в обществе на уровне массового сознания эта теория получила воплощение в виде сомнения в существовании объективной действительности. И искусство не могло остаться в стороне от этих настроений общества. И постмодернизм опираясь на предполагаемую идею, будто именно наблюдение способно поменять само событие, утверждают, что смысл как таковой не существует, а определяется лишь индивидуальной интерпретацией воспринимающего. Роман «Фильетон» в этом смысле, проходя через индивидуальное восприятие таких великих читателей, как Бальзак и Гюго, оказался способен вырасти до великих образов Ватрена и Жана Вальжана. И знаменитые «Отверженные» и все романы человеческой комедии «Фильетон», выходили в печать по законам романа Филиппетона или романа сериала. Они писались, которая исна непосредственную читательскую реакцию. Читатель таким образом становился соавтором романиста. Маленькие книжки по 10 цук каждая продавались на каждом углу у каждого разносчика газет. Неграмотные платили специальному грамотному, и тот читал слух новый эпизод, новую главу о приключениях Жана Вальжана и Казеты. Как выходят сейчас новые эпизоды популярного сериала Точно так же издавал и писал свои великие романы и Чарльз Диккенс, и Золя, и даже Достоевский, чьи тексты почти всегда основывались на газетных сенсациях, за что его и критиковал в своё время Набоков, ошибочно обвиняя русского классика в излишней склонности к массовому чтиву и эффектированному роману для черни. По Вагтину, однако, такая всеядность романа как жанра определяется самой природой слова в романе. Это романное слово отличается от того слова, которое мы употребляем в нашей обычной лексике и даже в других письменных жанрах. Роман, по мнению исследователя, само романное повествование способно было преобразить слово, придав ему колоссальную многозначность. Бахтин утверждает, что современное состояние вопросов стилистики романа обнаруживает с полной очевидностью, что все категории и методы традиционной стилистики не способны овладеть художественным своеобраziem слова в романе. его специфическую жизнью в нем. Исследователи, анализируя своих предшественников, приходят к формулировке следующего дуализма. Стилистика и философия слова оказываются в сущности перед дилеммой. Либо признать роман, исследовательно, всю тягочающую к нему художественную прозу, нехудожественным или квазихудожественным жанром. Либо радикально пересмотреть ту концепцию поэтического слова, которая лежит в основе традиционной стилистики и определяет все ее категории. «Бахтин. Слово в романе». «Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет». Издательство «Художественная литература». 1975 год. Страница 70 лет. Это высказанное сомнение в возможной нехудожественности и квазихудожественности природы романного слова косвенно подтверждает наш тезис о том, что жанр романов и льетоноса в ориентации на сенсацию, на газету и журнал, на непосредственное отражение событий «здесь и сейчас», На апелляцию к читательскому интересу, из которого и складывается сам смысл, ни в коем мире не противоречит роману большому, эталонному, что ли. Роман-фильетон это та почва, тот основной принцип, который и определяет саму природу романного слова. А природа эта, по Бахтину, определяется тем, что слово в романе никогда не будет неким застывшим образованием, а всегда будет соответствовать процессу становления. Слово в романе отказывается от всякой искусственности, от всякой ограниченности. Оно может быть и художественным, и антихудожественным, и квазихудожественным, как и сама жизнь, которая всё время меняется, всё время находится в непрерывном процессе становления. В то время как основные разновидности поэтических жанров развиваются в русской объединяющих и централизующих, центростремительных сил словесной идеологической жизни, пишет Бахтин. Роман и тяготеющие к нему художественно-прозаические жанры исторически слагались в русле децентрализирующих центробежных сил. В то время как поэзия в официальных социально-идеологических верхах решала задачу культурной, национальной, политической централизации словесно-идеологического мира, в низах, на балаганных и ярмарочных подмостках звучало шутовское разнообразие, перед разниванием всех языков и диалектов, развивалась литература фаблео и шванков, вместо песен, разговоров, анекдотов, где не было никакого языкового центра, где велась живая игра из заками поэтов, учёных, монахов, рыцарей и других, где все языки были масками и не было подлинного и бесспорного языкового лица. Разноречие, организованное в этих низких жанрах, являлось не просто разноречием в отношении к признанному литературному языку во всех его жанровых разновидностях. То есть в отношении к языковому центру словесной идеологической жизни нации и эпохи, но было осознанным противопоставлением ему. Оно было парадийно и полемически заострено против официальных языков современности. Теория романа исследуется в трудах Бахтина с разных сторон и в различных аспектах. Роман как жанр с самого начала складывался и развивался на почве нового ощущения времени. Абсолютное прошлое, предание и иерархическая дистанция Не играли никакой роли в процессе его формирования как жанра. Они сыграли незначительную роль только в отдельные периоды развития романа, когда он подвергался некоторой эпизации, например, роман барокко. Роман формировался именно в процессе разрушения эпической дистанции, в процессе смеховой фамильяризации мира и человека, снижения объекта художественного изображения до уровня не готовой и текучей современной действительности. Роман с самого начала строился не в далёком образе абсолютного прошлого, а в зоне непосредственного контакта с этой не готовой современностью. Роман таким образом с самого начала был сделан из другого теста, чем все остальные готовые жанры. Он иной природы, с ним и в нём в известной мере родилось будущее всей литературы. Поэтому родившись, он не мог стать просто жанром среди жанров. и не мог строить своих взаимоотношений с ними в порядке мирного и гармонического сосуществования. В присутствии романа все жанры начинают звучать по-иному. Началась длительная борьба за романнизацию других жанров, за их влечение в зону контакта с незавершённой действительностью. Путь этой борьбы был сложен и извилист. Романнизация литературы вовсе не есть навязывание другим жанрам не свойственного им чужого жанрового канона. Ведь такого закона у романа вовсе и нет. Он по природе не каноничен. Это сама пластичность. Это вечно ищущий, вечно исследующий себя самого и пересматривающий все свои сложившиеся нормы жанр. Таким только и может быть жанр, строящийся в зоне непосредственного контакта со становящейся действительностью. Процесс становления романа не закончился. Он вступает ныне в новую фазу. Для эпохи характерны необычайные усложнения и углубления мира, Необычайный рост человеческой требовательности, трезвости и критицизма. Эти черты определяют и развитие романа. Бахтин Эпос и роман. Методология исследования романа. Бахтин Вопросы литературы и эстетики, страница 455. Это особенность романного жанра, его вечная незаконченность, открытость и диалогичность, его романовсиядность, что ли, его стремление заменить собой литературу вообще. и позволяет нам утверждать, что роман Филлетон, очень сильно напоминающий нам современный телесериал по своей поэтике, по своей установке показывать события здесь и сейчас, не противопоставлен роману большому классическому, а наоборот, является самым ближайшим ему родственником. По мнению Лотмана, киноязык мало чему уступает из аку большой литературы. В своей работе Семиотика кино исследователь на основе идей структурализма утверждает, что именно кадр эквивалентен слову в литературе и в романе в частности. Так он пишет, «Киноповествование организуется по уровням, которые для семиотической наглядности можно уподобить уровнем организации словесного текста. Если кадр аналогичен фонеме, то фрагмент, следующий уровень, подобен предложению, эпизод, третий уровень, высказыванию в понимании Бахтина. А четвертым уровнем организации киноповествования будет кинотекст в целом. Лотман, Семиотике кино и проблемы киноэстетики. Лотман об искусстве 1998, страница 142. Как видно из этого высказывания, Лотман явно ориентируется на идею контекста Бахтина, идею, которая непосредственно образом связана с общей теорией романа известного отечественного культуролога. Но если допустить, что в современном кинематографе происходят приблизительно те же процессы, что и в романе, то почему бы тогда не сделать предположения или провести аналогию между романом Филиетоном, э таким пасынком большой литературы и романом классическим Диккенса, Достоевского, Гюго, Бальзака, в их сопоставлении с современным существованием телесериала и так называемого большого авторского кино Линч, Феллини, Висконти, Бергман и другие. Это сопоставление нам представляется весьма уместным, и особенно после того, как в 1990 году на телеэкранах мира Был создан многом новаторский сериал Twin Peaks. Сериал навеян авангардной одноимённой картиной одного из лидеров современного авторского кино. Twin Peaks американский драматический телесериал, созданный режиссёром Дэвидом Линчем и сценаристом Марком Фростом. Премьера состоялась 12 апреля 1990 года в США. Действие сериала происходит в вымышленном городке Twin Peaks на северо-западе штата Вашингтон, рядом с канадской границей. В 1992 году был снят приквел «Твин Пикс. Сквозь огонь», который в американском прокате обернулся провалом. В 2017 году планируется выпустить третий сезон из 18 серий. Съемки нового сезона начались осенью 2015 года. Сериал состоит из 30 серий, разбитых на два сезона. Первый сезон – 8 серий, пилотная серия плюс 7 серий и второй сезон – 22 серии. Линчем были сняты 6 серий. Большинство серий снимали приглашённые режиссёры. За продюсером фильма выступила компания Aaron Spelling. В дистрибуции занималась компания Walt Vision Enterprises. Сериал впервые вышел в эфир в США на канале American Broadcasting Company и транслировался с 8 апреля 1990 года по 10 июня 1991 года. Премьера собрала у телеэкранов 8,15 млн зрителей. В 2007 году журнал Time включил сериал в число лучших ТВ-шоу всех времён. Как и в некоторых других работах Линча, в Twin Peaks показана бездна между внешним лоском провинциальной респектабельности и скрывающейся за ней жизненной убогостью. В телесериале присутствует серьёзная моральная основа, а вся лента проникнута духом сюрреализма. В подборе актёров телесериала сразу чувствуется фирменный стиль Линча, здесь, как и в других его проектах, участвуют ряд его любимых актёров, среди них Джек Нэнс, Грэйс Забриски и Эверетт Магил. Для съёмок были также приглашены несколько ветеранов сцены, долгое время не появлявшихся на экране, включая таких звёзд 1950-х, как Пайпер Лори и Раст Темблин, а также звезду телесериала "Москвэт" Пегги Лифтон. Другая отличительная особенность это мистицизм и таинственность, которыми пронизан весь сериал. Просто Линч использует часто повторяющиеся загадочные мотивы. Деревья, текущая вода, кофе, пончики, совы, утки, огонь. Все это имеет свой смысл. Сериал полон завуалированных намеков и скрытых посылов. Дэвид Линч включил в сериал несколько случайных сцен, действительно произошедших во время съемок. Одна из них особенно заметна в серии, в которой Купер в первый раз обследует тело Лоры. Когда снималась эта сцена, над столом постоянно мерцала неисправная лампа дневного света. Но Линч решил не менять ее, так как ему понравился создаваемый ею эффект замешательства. В другой раз, во время съемок дубля, один из второстепенных актеров не расслышал реплики и подумал, что его спрашивают, как его зовут. И вместо того, чтобы произнести реплику в ответ на вопрос Купера, он назвал свое настоящее имя. Линч был так рад этому непредвиденному замешательству, что оставил ошибку в кадре. Виды города Твин Пикс снимались в реальных городах – Нордбенд, «Снокуэлми» и «Фолл-Сити», недалеко от Сиэтла, в предгорьях каскадного хребта. Но именно сериал «Твин Пикс» дал новый импульс развитию этого вида кинематографа. Вслед за ним последовали такие шедевры, как «Настоящий детектив», «Родина», «Во все тяжкие», «Игра престолов», «На грани», «Бешеные псы» и все три сезона «Фарго». Эта тенденция проявилась не только в США, но и в других европейских странах. Скандинавские сериалы «Мост», «Лилихаммер», «Убийство» не уступают по своим художественным качествам за океанским образцам. Остаётся только надеяться, что эта новая тенденция в современном кинематографе лишь будет набирать силу, и в дальнейшем мы увидим и отечественные сериалы высокого уровня. Благо российский кинематограф всегда был в первых рядах кинематографа мирового. Евгений Жаренов. Великие личности и эпохи через литературу. Читает Макс Радман. Что такое миф?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 Именно миф и новый подход к этой проблеме становятся очень важными, животрепещущими проблемами во всей культуре XX века. Да и в XXI веке мы ещё продолжаем жить по схожей парадигме, в которой миф играет огромную роль. И в ближайшей перспективе актуальность этой проблемы никуда не исчезнет. Именно мифология разных направлений пришли к выводу, что существует неразрывная связь между самой природой человека и мифом. Это неиссякаемая актуальность мифа.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 по преданию она прильщала быка, ложась в деревянную корову, сделанную для неё Дедалом. Минос скрывал его быка в построенном Дедалом кноском лабиринте на Крите, куда ему бросались на пожирание преступники, а также присылаемые из Афин каждые 9 лет семь девушек и семь юношей, либо каждый год семь детей. Цесей был по одиннадцатому Диадору из второй группы, по Плутарху из третьей. О некоторых источниках линникам выкалывали глаза.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 что всё это безумие, что колесница пустая, что никакой шахты не существует. К тому остроумному замечанию Лосева, сами верующие тут же вас бросят под колёса этой же самой колесницы и будут при этом абсолютно правы. А всё потому, что для индусов никакой другой альтернативы мирозданию не существует. Брахманы живут в соответствии со своими религиозными фонологическими представлениями. И эти представления являются для них воплощением абсолютной истины.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 Микенцы заняли Атику, острова Эвбея и некоторые части Пелопоннеса. Ахиейские племена захватили всё остальное. Греки пришли в страну, которая уже и до них была обитаема. Здесь жили филаски. Они находились на более высоком культурном уровне. Они жили в городах, были прекрасными мореходами и земледельцами. Но греки были вооружены лучше своих врагов. Они оказались на пике своей пассионарности.